Старик и мальчик легли рядом на траве, подмастив под головы свои старые пиджаки. Над их головами шумела темные листва корявых раскидистых дубов. Сквозь нее синело чистое голубое небо. Ручей, сбегавший из камня на камень, журчал так однообразно и так вкрадчиво, точно завораживал кого-то своим усыпительным лепетом. Дедушка некоторое время ворочился, кряхтел и говорил что-то, но Сергею казалось, что голос его звучит из какой-то мягкой и сонной дали, а слова были непонятны, как в сказке. «Первое дело куплю тебе костюм, розовый трико с золотом, туфли тоже розовые, атласные, в Киеве, в Харькове или, например, скажем, В городе Одессе, там, брат, во какие цирки. Фонарей, видимо, невидимо. Все электричество горит. Народу, может быть, тысяч пять, а то и больше. Почем я знаю? Фамилию мы тебе счиним, непременно итальянскую. Что такая за фамилия? Естифеев или, скажем, Ладышкин. Чепуха одна. Нет никакого в ней воображения. А мы тебя в афиши запустим. «Антонио!» или, например, тоже хорошо «Энрико!» или «Альфонзо!» Дальше мальчик ничего не слыхал. Нежная и сладкая дремота овладела им, сковав обессилив его тело. Заснул и дедушка, потерявший вдруг нить своих любимых послеобеденных мыслей о блестящем цирковом будущем Сергея. Один раз ему сквозь сон показалось, что Арто на кого-то рычит, На мгновение в его затуманенной голове скользнуло полусознательное и тревожное воспоминание о давешнем дворнике в розовой рубахе, но, размаренный сном, усталостью и жарой, он не смог встать, а только лениво, с закрытыми глазами, окликнул собаку. — Арто! Куда? Я от тебя, бродяга! Но мысли его тотчас же спутались и расплылись в тяжелых и бесформенных видениях. Разбудил дедушку голос Сергея. Мальчик бегал взад и вперед по той стороне ручья, пронзительно свистал и кричал громко, с беспокойством и испугом. — Арто! Иси! Назад! Фью-фью-фью! Арто! Назад! — Ты что, Сергей, вопишь? — недовольно спросил Ладышкин, с трудом расправляя затекшую руку. — Собаку мы проспали! Вот что! —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 И присел на корточки. Да, вот оно какое дело-то, произнес старик упавшим голосом. Сергей, Сережа, поди-ка сюда. Ну что там еще? Грубо отозвался мальчик, подходя к ладышкину. Вчерашний день нашел. Сережа, что это такое? Вот это что это такое? Ты понимаешь? Еле слышно спрашивал старик. Он глядел на мальчика жалкими, растерянными глазами, а его рука, показывавшая прямо в землю, ходила во все стороны.